Глава 29. Приехав в Москву, Нихлюдов первым делом поехал в Острожную больницу объявить Масловой печальное известие о том, что Сенат утвердил решение суда и что надо готовиться к отъезду в Сибирь. На прошение на высочайшее имя, которое ему написал адвокат и которое он теперь вез во строк Масловой для подписи, он имел мало надежды. Да и странно сказать, ему теперь и не хотелось успеха. Он приготовился к мысли о поездке в Сибирь «О жизни среди сосланных и каторжных, и ему трудно было себе представить, как бы он устроил свою жизнь и жизнь Масловой, если бы ее оправдали». Он вспоминал слова американского писателя Торо, который в то время, как в Америке было рабство, Говорил, что единственное место, приличествующее честному гражданину в том государстве, в котором узаконивается и покровительствуется рабство, есть тюрьма. Точно так же думал Нехлюдов, особенно после поездки в Петербург и всего, что он узнал там. Да... «Единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма», — думал он. И он даже непосредственно испытывал это, подъезжая к тюрьме и входя в ее стены. Швейцар в больнице, узнав Нехлюдова, Сейчас же сообщил ему, что масловый уж нет у них. Где же она? Да опять в замке. От чего же перевели? – спросил Нихлюдов. Ведь это какой народ, ваш сиятельство? – сказал швейцар презрительно улыбаясь. Шашни завела с Фершалом старший доктор и отправил. Нихлюдов никак не думал, чтобы Маслова и ее душевное состояние были так близки ему. Известие это ошеломило его. Он испытал чувства, подобное тому, которое испытывают люди при известии о неожиданном большом несчастии. Ему сделалось очень больно. Первое чувство, испытанное им при этом известии, был стыд. Прежде всего, он показался себе смешон с своим радостным представлением о ее будто бы изменяющемся душевном состоянии. Все эти слова о ее нежелании принять его жертву, и упреки, и слезы, Все это были, подумал он, только хитрости извращенной женщины, желающей как можно лучше воспользоваться им. Ему казалось теперь, что в последнее посещение он видел в ней признаки той неисправимости, которая обозначилась теперь. Все это промелькнуло в его голове в то время, как он инстинктивно надевал шляпу и выходил из больницы. Но «Ну, что же делать теперь?» — спросил он себя. «Связан ли я с нею? Не освобожден ли я теперь именно этим ее поступком?» Но как только он задал себе этот вопрос, Он тотчас же понял, что, сочтя себя освобожденным И бросив ее, он накажет не ее, Чего ему хотелось, а себя. И ему стало страшно. Нет, то, что случилось, не может изменить Может только подтвердить мое решение. А она пусть делает то, что вытекает из ее душевного состояния. Шашни с фельдшером. Так шашни с фельдшером — это ее дело. А мое дело — делать «То, чего требует от меня моя совесть», — сказал он себе, — «совесть же моя требует жертвы своей свободой для искупления моего греха» и решение мое жениться на ней, хотя и фиктивным браком, и пойти за ней, куда бы ее ни послали, остается неизменным, злым упрямством, сказал он себе, и, выйдя из больницы, решительным шагом направился к большим воротам Острога. Подойдя к воротам, Он попросил дежурного доложить смотрителю о том, что желал бы видеть Маслову. Дежурный знал нихлюдова и как знакомому человеку сообщил ему их важную, осторожную новость. Капитан уволился и на место его поступил другой, строгий начальник. «Строгости пошли теперь, беда!» — сказал надзиратель. «Он здесь теперь, сейчас доложит». Действительно, смотритель был в тюрьме и скоро вышел к Нехлюдову. Новый смотритель был высокий костлявый человек с выдающимися маслаками над щеками, Очень медлительный в движениях и мрачный».